Глава 20. Нике срочно требовался совет, и она решила обратиться к единственному человеку, которому можно доверять и который знал и её, и Лёшу. Вечером, после того, как детей уложили спать, она попросила Катю зайти к ней в спальню. Её невестка пришла с подносом, уставленным чаем и вкусняшками: от выпечки до конфет и фруктовой нарезки. Они уютно устроились на двухместном диване, положив поднос на журнальный столик. «Я скучаю по кофе с кофеином». Вздохнула Катя, отпивая чай. «Ты хотела просто поболтать или что-то случилось?» «Я хотела спросить тебя кое о чем». Начала Ника, откладывая свою чашку. «Это касается Алексея. Ты ведь дружила с ним и наверняка хорошо его знаешь. Дело в том, что он и есть тот парень, с которым я встречаюсь, и мне нужен совет». «Ох, Ника», вздохнула Катя. Я подозревала, что этот момент наступит с тех пор, как Андрей сказал, что ты встречаешься с Лёшей. Он знает? воскликнула Ника. Хотя чему я удивляюсь? Он же постоянно следит за нами. Странно то, что он мне ничего не сказал. Неужели он не против? Вообще-то против. Он просто не думает, что вы долго протянете, ответила Катя. Его слова не мои. Не думала, что эта история всплывёт, но я должна тебе кое в чём признаться. На самом деле Лёша никогда не был моим другом. Мы с ним встречались 6 лет, с первого курса и до того дня, когда я встретила Андрея. Нику охватил шок. Она так и застыла на месте, не в силах переварить эту новость. "Никусь, ты в порядке?" это странно, выдавила из себя девушка. "Дико странно". Она уставилась на Катю во все глаза. Ника совершенно не могла представить их с Лёшей вместе. Перед ней будто сидел другой человек, тот, кого она совсем не знала. Я понимаю, как это должно быть звучит. У всех есть прошлое, даже у меня. До встречи с твоим братом я думала, что Лёша мой человек. Мы мечтали пожениться, завести детей и состариться вместе. Но как видишь, не судьба. Ники стало тошно от её слов. Лёша любит Катю. Он встречался с ней 6 лет. Да он даже со своей бывшей женой не был так долго, не говоря уже о других женщинах. Неужели когда он говорил, что не может предложить женщине ничего больше, чем секс? "Ты действительно это имел в виду? Почему вы расстались? И нужно было знать." Катя виновато отвела взгляд. "Я бросила его ради Андрея. Это был последний гвоздь в крышку её гроба." "Это Катя его бросила, а не он её." "Лёша был тем, кому разбили сердце." "Я хочу побыть одна", сказала она. "Ника, послушай, я понимаю, как это неожиданно для тебя, но всё произошло много лет назад и сейчас не имеет никакого значения." "Когда зачем ты мне это рассказываешь?" истерически выкрикнула она. "Потому что Андрей считает, будто Лёша играет с тобой. Назло мне и ему. Если не посчитала, что хуже уже быть не может, она ошибалась. Из её лёгких будто выкачали весь воздух. "Я с ним не согласна", продолжила Катя. "Мне кажется, Лёша что-то чувствует к тебе. Да, даже год назад, когда у вас случился, хмм, секс, я думала так же." Но, встретившись с ним, поняла, что он не так равнодушен, каким хочет казаться. «Я поняла тебя, Катя, но сейчас я хочу побыть одна, пожалуйста». Видимо, поняв, что она не в состоянии её слушать, Катя наконец встала и ушла. Ника свернулась калачиком на кровать и ещё раз прокрутила в голове всё, что сказала ей невестка. Она не могла просто лежать здесь и строить предположения. Ей нужны были ответы, немедленно. До квартиры Лёши девушка добралась за рекордно короткое время. Поднявшись наверх, она позвонила в дверь, и когда никто так и не открыл, зашла, воспользовавшись запасным ключом, который дал ей Лёша. Было же восьмой час вечера, но его не было дома. Вся на нервах Ника расхаживала по квартире, не зная, чем себя занять. Голову её наводняли мысли, одна хуже другой. Через полчаса, наконец, послышался звук открываемого замка, и Алексей зашёл в квартиру. «Ника?» – удивился он. «Что-то случилось?» Она не должна была приходить сегодня, и он не ожидал её увидеть. Нам нужно поговорить. Хорошо, я сейчас приодинусь и поговорим за ужином. Ника не могла больше ждать. Когда мужчина направился в спальню, она пошла за ним. Катя рассказала мне, что вы встречались, выпалила она. Его рука, расстёгивающая рубашку, застыла в воздухе. Она рассказала, как мы расстались, спросил он. Нет, ну какая разница? Почему ты не сказал мне, что встречался с моей невесткой? Тебе не кажется это странным? Нет, не кажется. Раздражённо ответил Лёша, срывая с себя рубашку и бросая её на пол. Катя лишь одна из моих многочисленных бывших. Я разве спрашивал у тебя, с кем ты встречалась до меня? Позволь напомнить, что у нас не такие отношения. Девушка почувствовала, как что-то в её душе надломилось. А какие у нас отношения, Лёша? Ника, вздохнул мужчина, так и не натянув футболку, которую держал в руках. Если бы ты спросил меня о моих бывших, я бы сказала, что ты был единственным. Не потому, что у меня не было возможности, а потому, что я никогда никого не хотела настолько, чтобы подпустить к себе, пока не появился ты. Рома был моей первой любовью, и он же был тем, кто подорвал моё доверие к мужчинам и к чувствам. Я знаю, что он не виноват. Это была моя одержимость и моя вина. Но знаешь, что самое страшное? Я снова наступила на те же грабли. Я запрещала себя чувствовать, но всё равно влюбилась в тебя. А я не могу любить так, как другие. Я схожу с ума, Лёш. Я хочу убить каждую женщину, которая когда-либо тебя касалась. Ещё больше хочу убить тех, кому ты что-либо чувствовал. Вот это поможет стереть ваше прошлое. А сегодня знаешь, что случилось? Катя сказала мне, что вы были вместе 6 лет, что любили друг друга и хотели пожениться. Одна только мысль о том, что она та женщина, которую ты любил, которая был так долго заставила меня ненавидеть её. А ведь Катя мне как сестра. Моя семья Насколько же я безумна, раз любовь к тебе доводит меня до такого состояния? Я больше так не могу, Леша. Я собираюсь решить все сегодня. Мне только нужно знать, что ты чувствуешь ко мне. Есть ли у меня шанс, что ты тоже полюбишь меня? Не хочу снова пережить то, что было с Ромой. Я была глупой, надеялась, что он полюбит меня, и не понимала, что насильно мил не будешь. Теперь я выросла. Если ты мне скажешь сейчас, что у меня нет шансов, Что ты никогда не ответишь мне взаимностью, я просто уйду и постараюсь тебя забыть. Поэтому скажи мне, у меня есть шанс, Лёш. Ники было тошно от своего умоляющего тона, но она ничего не могла с собой поделать. Сегодня или никогда. Она больше не могла жить в неопределённости. Ника, всё не должно было закончиться так, с сожалением сказал Алексей, делая шаг к ней. Прости меня, я не знаю, что сказать. То, что было между мной и Катей, никак не связано с тобой, поверь. Ника выставила руку перед собой, чтобы он не приближался. «Просто да или нет, Лёш, мне не нужны объяснения или извинения. С самого начала был честен со мной относительно того, сколько продлятся наши отношения. Это я так-то нарушила сделку. Но теперь я хочу знать, у меня есть надежды на взаимность?» На лице мужчины отразилась жалость, и она всё поняла. «Понятно», — сокрушённо прошептала девушка. «Что ж, спасибо, что показала мне, какой может быть взаимность». та же временная. Прощай, Лёша. Отвернувшись и выпрямив спину, она направилась к выходу и позволила себе разрыдаться только тогда, когда оказалась в салоне своего автомобиля. Я рассказала Нике, что мы с Лёшей встречались. Сказала Катя мужу тем же вечером, когда он пришёл в их спальню. Андрей на миг застыл, прежде чем двинуться в её сторону и сесть рядом. Всё? Катя поняла, что он имеет в виду, и отрицательно покачала головой. Ей не нужно знать всё, лишь то, что у нас есть общее прошлое, и я ушла от него к тебе. И как она отреагировала? Девушка тяжело вздохнула. Плохо. Боюсь, я теперь не самый её любимый человек. Андрей приобнял её, и она прильнула к его плечу. Хочешь, я поговорю с ней? спросил он, гладя её по волосам. Не нужно. Думаю, всё дело в эффекте неожиданности. Ты же знаешь нашу Нику, как только эта мысль уляжется в её голове, всё снова будет по-прежнему. Думаешь, они расстанутся? спросил Андрей. Катя не знала. Ника явно была влюблена, но если эти двое решат быть вместе, то проблем не избежать. Андрей и Лёша никогда не примирятся друг с другом. К тому же, её муж может попытаться что-нибудь предпринять против Лёши, лишь бы убрать его из жизни Ники. Катя не обманывала себя на его счёт. Ради счастья и покоя своих близких Андрей был способен на всё, что угодно, и это пугало.